Глава пятнадцатая «Смотрите, девицы, стрижки пожаловали!» «Стрижки к нам пришли! Стрижки!» — зазвенели под ртуару среднеотделенок веселые, возбужденно приподнятые голоса. Четыре девочки робко и смущенно остановились у порога, боясь и не решаясь войти. «Ну что же вы?» — послышался насмешливый звонкий голосок Фенички и вся она, тоненькая, стройная, вынырнула откуда-то из темноты. — Что ж ты, Вас, входи, ведь ты не из робких! Взяв за руку смущенную, сиявшую от счастья девочку, говорила она не то радушным, не то насмешливым тоном. — Оня тоже явилась! — Девицы, сорви голова, Оня Лихарева тоже пришла! — смеясь кричала Шура Огурцова, и легонько подтолкнула вперед немало неробевшую среди чужих оню. Высокая, полная девочка лет четырнадцати подошла к Дуне. — А ты зачем пожаловала, малышка? — наклоняясь к самому лицу маленькой стрижки, спросила она. Дуня увидела перед собой приятное, свежее личико и серьезные темные глаза. — Это Гудя Рамкина, примерница, — наскоро шепнула ей Паша Конорейкина знавшая все тайное и явное происходившее в стенах приюта. Гутя Рамкина сразу понравилась Дуне, и она доверчиво протянула ей ручонку. «Ну, кому же вы пришли, малыши?» Хорошенькое лицо Фенечки складывалось каждый раз, когда она обращалась к стрижкам в чуть презрительную смешечку. Задыхаясь от счастья находиться так близко к своему кумиру, Васса, багровая и сияющая, заявила — Нас Липочка Сальникова погадать пригласила. — Говорит, гадалка объявилась у вас. Веселый взрыв смеха вспыхнул и тотчас же погас в дуртуаре. Ш, -ш, ш Усиленно зашикали нахохучущих примерницы, то есть лучшие по успехам и поведению воспитанницы. — Оголтели вы, что ли? — не Непутевые! Нашли время смеяться тоже. Как раз Пашка придет! — послышались несмелые голоса в разных концах спальни. «Пашки нет, Пашка со двора ушла», — давясь от приступов смеха, возражали шалуньи. «А Антонина Николаевна, небось, забыли? Она за место Пашки оставлена, как раз нагрянет. Придет лампу тушить в половине одиннадцатого, а к тому времени тихо будет, небось». Средние и старшие ложились спать на час позднее стрижек, и этим объяснялось то обстоятельство — что во время абсолютного покоя в спальне малышей в двух старших дортуарах еще и не думали укладываться в постели. «Так это они гадалки притащились!» «Ну ладно, будет вам и гадалка!» Вытирая выступившие от смеха в ее крошечных свиных глазках слезы, говорила Липа Сальникова, задорно улыбаясь детям. «Поланя!» — обратилась она затем к высокой, вертлявой, похожей на цыганку девочке, с бойко поглядывающими на всех цыганскими же глазами. «Поланя, ты им погадаешь, а?» «Понятно, погадаю», — лукаво усмехнувшись, симпатичным звонким голосом отозвалась цыганка. Как прозвали подруги, Поланю Завидееву, первую шалунью и заправила всех проказ в среднем отделении приюта. «Гадать то гадать», — рассмеялась Фенечка, и черные глазки ее шаловливо блеснули. «Ах, ныкать не будете?» Сурово обратилась к стрижкам рябая липа. «Не будем!» — робко за всех отвечала Васа. «Подумаешь, хныкать, как страшно тоже!» Расхрабрившись, крикнула Оня, упирая руки в бойки и задирая кверху свою и без того задорную рожицу. «Ну, смотри, кто заревет, если того вовеки вечные в наш дортуар не пустим!» — пригрозила цыганка. «А теперь глаза закрыть!» Все четверо закройте сразу и носом в стену. Раз, два, три!» Едва успела произнести последнее слово паланя по как все три стрижки зажмурились крепко и одним поворотом обернулись спинами к теснившимся к ним среднеотделенкам. «Когда велю смотреть, тогда можете открыть глаза снова!» — командовала цыганка. «Ну а ты что же?» — уклонилась к Дуне хорошенькая фенечка. «Делай же все то, что другие!» «Она еще мала. Я лучше ей у себя на постели книжку покажу с картинками!» Заступилась за малютку серьезная Гутя. «Какие нежности при нашей бедности!» Расхохоталась Фенечка. «Кто ее звал? А раз пришла с артелью, от артели не на шаг! Так-то, милые вы мои!» И хорошенькая Клементьева бесцеремонно повернула Дуню лицом к стенке. Тут между ними поднялось какое-то веселое, чуть внятное шушуканье, какая-то подозрительная беготня. Шорох, легкий звон. Потом с шумом был придвинут табурет под лампу, и кто-то легко и ловко вспрыгнул на него. Минутная пауза, и та же быстрая рука уменьшила свет в дартуаре. Теперь в нем царила полутьма. С трудом можно было разглядеть лица. «Готово!» Громким голосом заявила Липа Сальникова. Можете повернуться, малыши. Четыре девочки не заставили повторять приглашение и любопытными глазенками окинули тротуар. Четверо из средних Липа, Феничка, Шура Огурцова и маленькая худенькая Шнурова, держали за четыре конца большой теплый платок на полтора аршина от пола. Под платком на опрокинутом набок табурете сидела гадалка-паланя. В темноте под платком черные глаза цыганки горели яркими огоньками, а из-за малиновых губ сверкали две слепительно белые полоски зубов. И впрямь цыганка-гадалка мелькнула в голове Дуни, и она пугливо шарахнулась в угол. — Кто не боится, кто не страшится! — загудел умышленно грубый глухой голос из-под платка — Пусть войдет в мою палатку и узнает всю правду матку и про то, что было, и что есть, и что будет, и гадание моего вовек не забудет. Входи! Входи! Эхом открикнули стоявшие по четырем углам платка девочки. Я не пойду, хоть убейте, не пойду! Испуганно зашептала Паша Конарейкина. Я с дуняткой лучше останусь. Трусихи! презрительно фыркнула на них Васса. — А я не боюсь. Глядите, иду. — И я тоже! — крикнула Оня. — Я первая! Тоном недопускающим возражений проговорила Васса и шагнула вперед, бросив на фенечку взгляд, без слов выражавший. — Вот видишь, какая я храбрая, а ты знать меня не хочешь! Несколькими секундами позднее она уже стояла под платком перед тоненькой фигуркой Палани. «Я хочу знать», — начала Васса и тотчас же смокла. Худенькая ручка Палани протягивала ей в полутьме какой-то холодный круглый предмет. Точно такой же предмет держала в руке сама гадалка. «Молчи и делай все то, что я буду делать», — произнесла заглушенным до шепота голосом Завидеева и, подняв кверху указательный палец правой руки, опустила его под дно небольшого предмета оказавшегося самым обыкновенным чайным блюдечком. Такое же точно блюдечко имелось и в руках Вассы. «Повторяй всякое мое движение», — еще раз приказала цыганка. Тут Васса тоже опустила палец под свое блюдечко и долго водила им там, стараясь подражать Палане. Последняя величавым торжественным жестом перенесла палец одна блюдца к своему лицу — И стала производить движение у себя по лбу, по щекам, по носу, по обе стороны носа, вокруг глаз и подбородка. И в то же время не переставала ронять слова глухим, деланным голосом. «Не спрашивай, ничего не спрашивай. Гадалка все видит, все знает и без вопросов. Насквозь тебя глядит, все примечай за мною и делай то же и все твои заветные желания исполнятся не позже конца недели. И опять тоненький палец Палани заскользил сначала по дну блюдца и затем быстро перенесенный к лицу с удивительной ловкостью забегал по носу, лбу, щекам и подбородку девочки. Затаив дыхание, вся охваченная волнением вас сопроделывала со своим блюдцем и лицом то же самое. То есть сначала водила своим детским пальчиком по дну блюдца, затем поднимала костлявую ручонку и на своем собственном птичьем лице производила такие же движения, что и поланя. Так длилось минут пять, может быть, немного больше. Внезапно тот же глуховатый бас произнес из-под края палатки «Кончено! Можно припустить свету! Уберите платок!» С тем же непонятным для малышей стрижек хихиканьем средние отделенки отбросили на чью-то постель самодельную палатку. Затем Липа Сальникова в припрыжку кинулась к лампе, вскочила на табурет и прибавила света. Ах! Это ах вылетело из нескольких десятков грудей сразу. И в тот же миг гомерический хохот громкой, безудержу стремительной волной раскатился по дортуару. И было чему смеяться. Посреди спальни стояла костлявая фигурка Вассы с надиво-расмалеванным сажей лицом. Индеец не мог бы придумать для себя лучшей татуировки. Глаза Васы, замкнутые в черных кольцах, были точно в очках. На конце носа сидела комическая клякса из сажи. Над бровями были выведены другие брови вокруг рта на лбу на щеках целая географическая карта рек с притоками морей и озер. В саже образовавшаяся от копоти на дном блюдечка, сделала свое дело не подозревавшая о проделке над ней у васса смущенная общим смехом поворачивалась с глупым недоумевающим видом вправо и влево и всюду куда бы ни обращала эта пестрая как у зебры черное с белым лицо Всюду вспыхивал с удвоенной силой тот же гомерический хохот. Наконец, Оня Лихарева, хохотавшая вместе с Пашей Конорейкиной и робко хихикавшей Дуней, схватила с ближайшего ночного шкапика кем-то забытое здесь зеркало и поднесла его к лицу Вассы. «Ай!» — вырвалась с отчаянием и испугом из горла последней. Мгновенно смущение захватило девочку. Тот же перешло в самое жгучее бешенство. Она вся затряслась от злобы, затопала ногами и внезапно, прежде нежели кто мог остановить ее, залилась целым потоком слез и, закрыв лицо руками, кинулась вон из спальни средней отделенок. За нею бросились бежать Оня, Паша и Дуня, все еще не перестававшие смеяться. А за ними летел тот же оглушительный смех — и звучали насмешливые голоса. «Что же вы? Куда же вы, стрижки? Вернитесь! Не хочет ли кто-нибудь распознать судьбу? Не погадать ли кому еще, а? Да вернитесь же! Ха-ха-ха! Вот так погадали! Небось, долго не забудете!» «Ха-ха-ха!» Действительно, долго не могли забыть девочки своего похода к гадалке. Даже маленькая Дуня от души смеялась, вспоминая потешную птичью физиономию Вассы, мастерски размалеванную гадалкой. Одна только Васса не разделяла общего веселья. В оскорбленной недоброй душе девочки глубоко-глубоко затаилась обида. Простая шутка получила в глазах Вассы какую-то неприятную окраску. Уже отплачу, будете помнить, как надо мной издевки делать». Мысленно грозила она своим обидчицам. За этой обидой погасло и самое ее чувство к хорошенькой фенечке, и она возненавидела ее почти так же, как и смуглую цыганку Поланю, один вид, который поднимал теперь в десятилетней Васе далеко не детскую глухую злобу и гнев.